Глава одиннадцатая. Анна. Тиджей громко выкрикивал мое имя. Я сидела возле шалаша и невидящими глазами смотрела в пустоту. Он бежал ко мне, волоча за собой чемодан. «Анна, это ваш!» Вскочив, я опрометью бросилась ему навстречу. «Ну, пожалуйста, пусть это будет тот самый чемодан!» Я с разбегу опустилась на песок перед чемоданом, расстегнула молнию, открыла крышку... И расплылась в улыбке. Я отбросила в сторону промокшую насквозь одежду и стала шарить на дне в поисках украшений. Нашла полиэтиленовый пакет с застежкой зиплок, открыла и высыпала содержимое на песок. Мои пальцы нащупали длинную серегу, и я, победно улыбнувшись, протянула ее тиджею. Он с довольным видом рассматривал изогнутую проволоку, на которой висела серега. «Анна, из этого получится отличный рыболовный крючок!» Итак, я вытряхнула из чемодана все, что там было. Зубную щетку и два тюбика обычной зубной пасты, плюс тюбик, отбеливающий пасты крест. Четыре кусочка мыла, по два флакона геля для душа, шампуня и кондиционера, лосьон, крем для бритья, бритву и две упаковки сменных лезвий. А еще три дезодоранта, два сухих и один гелевый, Детское масло, ватные шарики для снятия макияжа, гигиеническую губную помаду и, слава тебе Господи, две коробки тампонов. Лак для ногтей и жидкость для снятия лака, пинцет, ватные палочки, клинекс, бутылка Вулайта, чтобы вручную стирать купальники, и два тюбика крема для загара с защитным фактором «30». «Мы с ти Джеем уже успели загореть до черноты, поэтому не думаю, что фактор защиты от ультрафиолетовых лучей был так уж важен для нас». «Ничего себе!» — воскликнул тиджей джей когда я закончила сортировать туалетные принадлежности. «На острове, где мы должны были жить, нет аптеки. Я проверяла», — объяснила я. «Кроме того...» Я упаковала в чемодан щетку с расческой, заколки для волос, резинки для хвоста, колоду карт, ежедневник, ручку и две пары солнцезащитных очков, авиаторы, рейбан и пару в большой черной оправе, а еще соломенную ковбойскую шляпу, в которой ходила загорать у бассейна. Я брала каждый предмет туалета, выжимала и раскладывала на песке для просушки. Четыре купальника, домашние штаны из хлопка, шорты, топики, футболки и сарафан, теннисные туфли и несколько пар носков. Синюю футболку с концерта «Рео Спидвегон» и серую компании Nike с красной галочкой на груди и надписью «Просто сделай это». Футболки были мне здорово велики, я надевала их вместо ночной рубашки. Бросив трусики и лифчики обратно в чемодан, я закрыла крышку. «Нижним бельем займусь позже». «Нам повезло, что волной вынесла именно этот чемодан», — сказала я. «А что было в другом?» «Твои учебники и домашние задания». «А ведь я так тщательно составила планы уроков, расписала для Тиджея все задания. В чемодане были и романы, которые собиралась прочесть этим летом, и я с тоской подумала о том, что они здорово помогли бы нам скоротать время». «Может, и твой чемодан найдется», — решила обнадежить я «Абсолютно исключено. Мои родители взяли его с собой. Вот почему у меня в рюкзаке оказались кое-какая одежда и зубная щетка. Мама хотела, чтобы у меня хоть что-нибудь было с собой на случай, если рейс отложат, и нам придется где-то ночевать». «Правда? Ага». «Надо же, кто бы мог подумать». Я собрала все, что было нужно. «Пойду помоюсь» сказала я. «И давай сразу договоримся. Когда я моюсь, ты к воде даже близко не подходишь, понятно?» «Не волнуйтесь, не подойду», кивнул Ти Джей. «Обещаю». «А пока вас нет, попробую смастерить удочку и спущусь на пляж только когда вы вернетесь». «Вот и хорошо». На берегу я быстро разделась, зашла в воду и нырнула. Я намылила голову. Волосы были жутко грязными». Я смыла шампунь и снова намылила голову. Шампунь пах нереально хорошо, но, может, это просто от меня пахло так плохо. Затем я втерла в волосы кондиционер, намылилась с ног до головы и села на песок побрить ноги и подмышки. Я снова вошла в воду, чтобы ополоснуться, а потом, чистая и страшно довольная, долго плавала на спине. Я надела желтые бикини, смазала подмышки дезодорантом и тщательно расчесав волосы, скрутила их узлом на затылке, скрипив заколкой. Я выбрала солнцезащитные очки в черной оправе, так как Рейбан решил отдать тиджею. Но когда я подошла к шалашу, тиджей почему-то не сразу отреагировал на мое чудесное перевоплощение. Он наклонился ко мне, принюхался и осторожно заметил: комары вас теперь живьем съедят. «Мне сейчас так хорошо, что комары меня как-то не волнуют». «Ну, что скажете?» — протянул он мне удочку. Он взял длинную палку, проделал отверстие на конце и вдел гитарную струну, а струну продел в петлю на серге. «Здорово. Когда ты тоже помоешься, давай испытаем ее. Я все тебе оставила там на берегу. Ни в чем себе не отказывай». Когда Ти-Джей вернулся, он прямо-таки сиял чистотой и пахло от него так же приятно, как и от меня. Я протянула ему авиаторы Рейбан. «Эй, спасибо большое», — надев очки, сказал он. «Это реально круто». «А что у нас будет в качестве наживки?» — поинтересовалась я. «Думаю, черви». Червей мы накопали под деревом. По правде говоря, черви эти белые и извивающиеся... Скорее походили на больших личинок», и меня передернуло от отвращения. ти -Джей набрал в пригоршню червей, и мы направились к воде. «Леска не слишком длинная», — объяснил ти -Джей. «Не хотелось использовать гитарную струну целиком. А вдруг леска порвется или с удочкой что случится?» Он зашел в воду по грудь и забросил удочку. «Мы замерли». «Вроде клюет», — сообщил мне ти -Джей. Он дернул на себя удочку и вытащил из воды леску. Я даже присвистнула от восторга, увидев болтающуюся на крючке рыбу. «Эй, сработала! радостно воскликнул Тиджей. Меньше чем за полчаса он поймал еще семь штук. Когда мы наконец вернулись к шалашу, я уселась чистить рыбу ножом, а Тиджей пошел за дровами. «Где вы этому научились?» — вернувшись, спросил он. Он вывалил полный рюкзак палок и веток но уже сушившиеся в шалаше. Папа научил. Когда мы с Сарой, моей сестрой, были детьми, папа всегда брал нас с собой на рыбалку. У нас был домик на озере. Он еще любил носить такую нелепую панаму, всю в блеснах. А я всегда помогала чистить пойманную рыбу. Тиджей внимательно следил за тем, как я чистила чешую у последней рыбки и отрезала ей голову. Я прошлась ножом вдоль хребта и вытащила кости. Затем смыла кровь и ошметки внутренностей дождевой водой и принялась готовить рыбу на плоском камне, который мы приспособили для жарки плодов хлебного дерева. Мы съели все семь рыбок, одну за другой. И мне показалось, что ничего вкуснее я в жизни не ела. «А как думаешь, что это за рыба?» — поинтересовалась я. «Понятия не имею, но, похоже, очень даже неплохая». После обеда мы сидели на расстеленном одеяле, впервые за долгое время чувствуя приятную сытость. Я залезла в чемодан, вытащила свой ежедневник и разгладила покоробленные страницы. «Сколько дней мы уже здесь?» — спросила я Тиджея. Он подошел к дереву и сосчитал оставленные ножом зарубки. 23 Я окружила дату в ежедневнике. Значит, скоро июль». «Все, с сегодняшнего дня начинаю следить», — сказала я и запнулась, так как вспомнила о чем-то важном. «А когда тебе следующий раз к врачу?» «В конце августа. Мне должны делать сканирование. К этому времени нас обязательно найдут». Хотя на самом деле я так не думала. И, судя по выражению лица Тиджея, он тоже. Я отошла за дерево, служившее мне уборной, неожиданно услышала странный звук, вибрирующий, похожий на звук хлопающих крыльев. Я так испугалась, что чуть было не упала в лужу собственной мочи. Я вскочила, как ошпаренная, и принялась судорожно натягивать трусики и шорты, затем снова прислушалась. Но все было тихо. «Похоже, я слышала какое-то животное», — вернувшись, сообщила я Тиджею. «Что за животное?» Не знаю, оно издает такой странный вибрирующий звук и будто крыльями хлопает. А ты что-нибудь такое слышал? Да, вроде бы слышал. Мы вернулись к месту, где меня застал врасплох подозрительный шум, но ничего не нашли. На обратном пути мы набрали столько хвороста, сколько могли унести, а в шалаше положили на груду сухих веток и сучьев, которые держали про запас. Как насчет того, чтобы сходить и кунуться? поинтересовался Тиджей. С удовольствием. Теперь, когда у меня наконец был купальник, плавать стало гораздо приятнее. Прозрачные воды и лагуны идеально подошли бы для подводного плавания. Мы плавали, наверное, с полчаса и уже собирались выходить из воды, когда Тиджей на что-то наступил на дне. Он скрылся под водой и вынырнул с теннисной туфлей в руке. "Это твоя?" спросила я. "Ага." Я так и думал, что рано или поздно ее прибьет к берегу». Мы сели на песок, подставив лица легкому морскому ветру. «Почему твои родители выбрали эти острова?» — спросила я. «Они ведь так далеко». «Дайвинг. Считается, что здесь лучший в мире дайвинг. У нас с папой есть сертификаты». Зарыв пальцы ног в белый песок, сказал Ти -Джей. «Когда я был совсем плох...» Он рассказывал всем направо и налево, что когда я поправлюсь, он устроит мне шикарные каникулы. Раздулось такой фигни целое дело, хотя мне это все было по барабану. Ты что не хотел сюда ехать? Теджей молча покачал головой. Но почему? Какой дурак будет проводить все лето с семьей? Я хотел остаться дома потусоваться с друзьями. «А потом они сказали, что вы тоже едете, и мне придется нагонять все, что я пропустил, так как иначе я останусь на второй год». «И это меня реально взбесило», — сказал Ти Джей, и, бросив на меня извиняющийся взгляд, добавил. «Только без обид. Я и не обижаюсь». Они даже слышать ничего не хотели. Предки почему-то вбили себе в голову, что такое путешествие — это грандиозно, подарок для всей семьи. Но даже мои сестры жутко разозлились». Они хотели поехать в Дисней Уорлд. Мне очень жаль, Ти Джей. Но ничего, все в порядке. А сколько лет твоим сестрам? Алексис 9, а Грейс одиннадцать. Они, конечно, иногда меня достают, болтают без умолку. Но они нормальные, сказал Ти Джей. А у вас есть братья или сестры? У меня только сестра, Сара. Она на три года меня старше, а ее мужа зовут Дэвид. У них двое ребятишек. «Джо пять, Хлоя два годика. Я так по ним скучаю. Мне даже подумать страшно, через что им пришлось пройти, и каково им сейчас, особенно папе с мамой». «И я жутко скучаю по своей семье», — вздохнул Ти-Джей. Я посмотрела на ярко-синее небо, затем перевела взгляд на бирюзовую воду лагуны. Звуки накатывающих на риф волн приятно убаюкивали. «Здесь действительно очень красиво», — сказала я. «Угу», — согласился Ти Джей. «Очень».